Глава восьмая На свете я прожила не так и мало, и красивых мужчин видела достаточно, умных, интересных, разных. Священник, который стоял за моей спиной, отключил у моего тела все двигательные функции. Он был не просто красив, он был идеален, начиная от голоса, который густым бархатом окутывал разум, и кончая потрясающей формой руками, вот прямо-таки анатомически правильными. Золотистой волной, идеальной в своем изгибе, на широченных плечах раскинулись волосы. Прекрасное в своем совершенстве лицо, удивительной яркости и синевые глаза, темные брови и густые длинные ресницы. Такие губы мог бы сделать гениальный пластический хирург. Сердечко бедной Стефании норовило пробить мою грудную клетку. Она, именно она, а не я, покраснела так, что полыхнули уши и потупилась. Это была самая яркая физиологическая реакция на моей памяти. Посмотрев на грязноватый пол, я мысленно сосчитала до десяти, подняла глаза и ответила. «Добрый день». При такой внешности, что он делает в этом захолустье? Да, и девочка, похоже, была влюблена в него. Ему лет 25-27. Он не может не знать, какое впечатление производил на Стефанию. И, тем не менее, стоит передо мной с победительной ухмылкой на лице. Это настораживало. Я ответила. Теперь ваш ход, красавчик. Благословите патрона Серджио. Кана стояла чуть сбоку от меня, низко склонив голову и ожидая этого самого благословения. Патрона, несколько нетерпеливо, даже не поворачиваясь к ней, левой рукой то ли произвел это самое благословение, то ли отмахнулся от нее. Все так же ласково, снисходительно улыбаясь, он спросил. Твоя душа в смятении, дочь Божья. Ты хочешь поговорить об этом? Да, патрону Серджу, я бы хотела поговорить. Кана, я так понимаю, вовсе не та божья дочь, о душе которой беспокоится патрону. Одним плавным жестом руки он выдворил Кану из храма и, нежно прихватив меня под локоток, отвел к глубокой нише. Больше всего это напоминало боковое место в вагоне поезда, столик и два сиденья напротив. Только вместо окна с белыми шторками — глухая каменная стена с вырезанной звездой. Присаживайся, дитя. Я слушаю тебя. Слово Божье после «Дитя» патрона аккуратно упустил. Я села и, не поднимая глаз от стола, изо всех сил изображая смущение, сказала. «Патрону, Серджио, я не знаю, как мне быть. Вчера у нас присутствовали в гостях мой жених Жожель». Что смутило твою душу, Стефания? «Ах, какой голос». «Патрону, мне показалось, что он болен разумом». «Стефания». Как истинная дочь Божья, ты не должна произносить таких слов. Почему, патрону? Я подняла глаза и села удобнее. Вот с этого места поподробнее, пожалуйста. Ты же знаешь, Стефания, печальную историю молодого Жажеля. Как же ты можешь отказать ему в любви и опоре? Патрону, Серджио, я боялась сказать... Говори и ничего не бойся. Я здесь именно для того, чтобы развеять твои сомнения, Стефания. «Я болела, это правда, и у меня был сильный жар, и теперь в памяти путается многое, а кое-что из прошлой жизни я так и не вспомнила, и никто мне не хочет сказать, от чего именно я заболела». Интересно будет выслушать твою версию, дружок. Всевышний в своем милосердии послал тебе испытание, и только пройдя его с честью, ты сможешь взглянуть ему в глаза и сказать «Я выполнила свое предназначение, отче». Мое предназначение — выйти замуж за жужели?» Я сделала грустное лицо и заморгала, вот-вот слезу пущу. Но я прямо чувствовала, что сейчас патрона ляпнет что-то важное, и я узнаю еще одну грань этого мира. Ничего, я всегда была сильным человеком, я соберу знания о мире по крошкам и по осколкам и научусь жить, не выдав себя. «Конечно, дитя Божье, ведь этот брак даст надежду стольким людям». Вот вопрос бракосочетания с больным человеком меня интересовал. Неужели местная церковь считает такой брак Божьим делом? Патрону Серджио, разве Всевышний одобряет браки с такими, как Жужель? Не тебе, дитя, судить об умственном здоровье будущего мужа. Ты должна быть покорной и послушной женой, а не интересоваться тем, что тебя не касается. Но при этом лицо брезгливо скривил — «Интересно, действительно разрешены такие браки, или добрый патрон решил закрыть глаза на болезнь жениха? правда он мне, конечно, не скажет, но хоть сколько-то информации нужно из него вытащить». «Патрону Серджио, когда вы говорите со мной, то я все понимаю, правда-правда, а когда ухожу домой, мысли путаются. Расскажите мне еще раз, кому я смогу помочь этим бракам, как я смогу заслужить с его помощью благоволение Всевышнего?» Дальше мне оставалось только молча офигевать от распахнувшихся перспектив. Патрону Серджио пел соловьем о милосердии, о посильной для меня ноше, о радости дарить помощь и оказывать поддержку, но это все я и без него могла придумать, не напрягаясь. А вот то, что касалось моего имущества, он упомянул вскользь и очень обтекаемо. Пожалуй, уточню. Но ведь материальное тоже имеет значение патрону Серджио. Я беспокоюсь о Кирвасе. Что останется у нее, когда я перейду к мужу? О, доброе дитя, не беспокойся. Твой отец, как ты знаешь, оставил достойной жене свои четыре дома. Это большие дома, но, конечно, ты отдашь малую талику в благодарность за заботу о тебе. Но совсем немного, дитя Божье, даже меньше, чем ты пожертвуешь храму. Согласись, стыдно было бы одарить человека более, чем ты одариваешь храм. Это было бы не слишком достойно истинной дочери Всевышнего. Ага. Вот мы и добрались до самого главного. Но уточнять дальше я не рискну. Важно понять одно: и храм, и матчиха в моем браке заинтересованы материально. То есть им выгодно спихнуть меня за агрессивного дебила. Патрону Сержу, вы такой умный, а еще и беспокойся о будущем. Я не слишком разбираюсь в законах и боюсь ошибиться, но вы мне поможете. Что будет, если мой муж вдруг умрет? Ну вот как мой папа Кому достанется его имущество? Разумеется, его почтенной матери Кирпунте. А я? Как же тогда я? Ты, Стефания, будешь жить с Кирпунтой и покоить ее старость. А потом? Ну, вы простите, патрона Серджу, что я спрашиваю, но я же из всех самая молодая. Должна же я знать, как я буду жить потом. Вдруг Кирпунта напишет завещание и все отдаст храму. А куда денусь я? Ухмылку Патрона сложно было понять по-другому. Он точно понимал, что уж Кирпунта-то переживет меня. Но она так же мгновенно исчезла, как и появилась перед этим. «Двери Божьего приюта всегда открыты для детей Всевышнего. Ты должна быть любезна с Кирпунтой, и покорной ее воле, и тогда она внесет за тебя вклад в приют. Есть не слишком требовательные Божьи приюты, Стефания, и достаточно будет двух-трёх домов. А если она мне откажет?» Старые люди бывают капризными, Патрону Серджу, Да вы и сами должны это знать. Наверняка не все ваши прихожане одинаково ласковые и добродушные. Он значительно покивал головой и ласково улыбнулся. Ты права, Стефания. Но не мне, скромному патрону на это жаловаться. Пусть Всевышний простит им их невольные прегрешения, как я им прощаю. Но вы не ответили Патрону Серджио, что мне делать, если я не сумею угодить Кирпунти? Думаю что эту тяжесть я смогу снять с твоей души, Дитя Божье. Я поговорю с Кирвасой, и мы внесем этот пункт в твой брачный контракт». Очень, очень мне не понравилась эта оговорка «мы внесем. Даже интересно, какое отношение этот патрону имеет к моему брачному контракту. Заодно уж и спрошу сейчас. «Патрону Серджио, а могу я сама посмотреть свой брачный контракт?» Патрону разгневался. Патрону обрушил на мою голову грома и молнии, упрекая в недоверии к себе, в том, что я не ценю заботу и пренебрегаю словами Кирвасы, что не дело юный Кир портить глаза документами и разбирать недоступные ее уму договоры, что я очень огорчила сейчас и Всевышнего, и самого Патрону. Бедный Патрону, какая неблагодарная зараза свалилась на его голову за скромный куш для храма. В общем-то, мне все было уже понятно. И даже финальное заявление Патрону Серджу ничего не изменило в моем понимании ситуации. Ты обязательно увидишь свой брачный договор в день свадьбы. Утром к вам приедет архаус с помощником, привезет уже готовые документы и убедится в том, что вы сами лично подпишете его. И ты, и твой муж. Все будет совершено в соответствии с законом. Ты очень, очень обидела меня своим недоверием, Стефания. Прямо захотелось пожалеть беднягу.